Отыгрался я через неделю, не в карты. Один из капитанов добыл или получил на складе новую офицерскую шапку. До этого самая новая была у меня. Он стал регулярно класть на полку свою, два раза надебанную шапку рядом с моей, и минут пять после этого ходил и цокал языком. Мол, какая у него красивая шапка, какой у нее необыкновенный отлив, и до чего в ней тепло на улице. Я молчал поэтому он ненароком подключил другого капитана, и они дуэтом превозносили достоинство новой шапки и выражали сочувствие всем, у кого такой нет. Все, кроме них самих, был только я. Хорошо зная, что подав голос, только утроив поток красноречия, старательно делал вид, что меня это не касается. Расплата наступила на третий день. Молодежь прыгала из ан два Каждый командир выпускал свой взвод. Поскольку в самолет больше одного отделения не загрузить, командиру взвода приходилось взлетать три раза, а выпрыгивать только один раз. Естественно, чего подвязывать шапку, если выпрыгивать не собираешься. Также, естественно, если два раза не подвязал, то и на третий точно забудешь. В общем, выпрыгнули капитан и бесподобная шапка вместе, а приземлялись под вопль капитана, Про какую-то мать раздельно. А морозит стоял не то чтобы очень, но где-то по двадцать. На сборный пункт капитан прискакал разгоряченный, задоранным воротником куртки и очень озабоченный. Бросил парашют, собрал сержантов и прыгнувших бойцов роты, развернув боевой порядок и повел в атаку на коварного врага. Слышу, комбат выговаривает сдобникову: Вон, видишь, у осипенко люди не стоят толпой, как у тебя отрабатывают развертывание в боевой порядок. Давай ты займись, а то обморозишь людей нахрен. Сдобников посмотрел на меня, как на карьериста, на ходу режущего подметки, и пошел строить свою роту. Я уже знал причину столь ревностного отношения к занятиям на площадке приземления, прорезавшегося у моего взводного. Помалкивал и с нетерпением ждал результата. Однако рота в дальнем углу площадки, вновь и вновь меняя направление, заходила на неведомого врага. Вернулись через час, мокрые, но не могу сказать, что счастливые. Голова капитана была обмотана шарфом. Понятно, уши не казенные. Старшина одолжил у кого-то из карданов довольно потертую, местами со следами смазки шапку, и протянул ее капитану. Тот безропотно одел и попытался смыться, но тут срочно мне засвербело заслушать доклады командиров взводов о выполнении прыжков и сборе личного состава. Короче, я не мог допустить, чтобы наши две шапки не оказались вместе и встреча состоялась. «Ой, что случилось с нашей бесподобной Мутоновой с необыкновенным отливом?» — спросил я после доклада, поправляя на голове свою шапку. «Поменялся с бойцом, дал бы отпуск съездить, пусть родителей порадует». Не моргнув глазом, собрал взводный. «А что, так срочно? Сегодня уезжает, земляк! Стыдно в такой позорной!» «Похвально! А что, если не секрет, рота в углу площадки искала?» «Так, ничего! Просто, чтобы не застоялись!» Так и не дал, блин, на людях поддеть. Но в общежитии я находил его шапку, клал рядом со своей и отводил душу по полной. Пожалуй, это был единственный случай, когда мне удалось уесть пятнадцатилетнего капитана. Наоборот, было гораздо чаще, но я не обижался, хотя их уроки и стоили дорогого, но они того стоили. Ценный подарок. За справедливость. Тост. В который раз разведрота — единственное отличное подразделение в полку. У меня третий год, отличный взвод. Закончилось подведение итогов. Ротный капитан Ромашка прорывается к президиуму и бросает на стол перед командиром полка, только что врученные шахматы, и говорит, если вы не поощряете моих солдат, то и мне ваш подарок не нужен. Я молча кладу рядом свой ценный подарок, набор авторучек. В чем дело? Кэп переводит взгляд с командира разведроты на начальника штаба полка. Меня он просто не замечает. Проверку сдавала рота, а вместо 12 человек поощрили нас двоих. Это несправедливо? Разрешите идти? ВДВ на должности командира полка дураков не держат, поэтому реакция была моментальной. Вы, товарищ старший лейтенант, останьтесь. Это к ротному. А вы, это ко мне, через полчаса постройте роту в расположении. Через полчаса. В роту прибыла делегация во главе с командиром полка. За ним шли начальник штаба, замполит и начальник разведки. Все красные, как только что испарилки. парилки. Гвардии подполковник Рыбкин поздравил и поблагодарил разведчиков, извинился за накладку и приказал начальнику штаба по-новому зачитать приказ о поощрении. Все, на кого мы подавали, получили свои благодарности, грамоты, звания и отпуска. Получили и мы свои ценные подарки, но уже под одобрительный гул роты. Служим Советскому Союзу! Сосисочный фарш. Хороших желудков куда меньше, нежели хорошей пищи. Люк Девовенарк. Полковые учения — это событие года, и я не собирался отсиживаться в пункте постоянной дислокации вместе со свинарями и прикрываться справочкой об освобождении. Однако беда пришла откуда не ждали. На майор Бабичев, добрейшая душа, как корж накинулся на меня и буквально утра поил 76, содрал парашют. — Ты что, хочешь расползтись в воздухе? У тебя швы еще живые! — орал он мне на ухо, пытаясь перекричать трех турбин. При этом недвусмысленно вцепился в кольцо запасного, давая понять, что будет его следующим шагом. И я, как телок на поводке, позволил вывести себя из корабля предсветлой очи начальника штаба полка. — Поедешь колонной! — без шансов на возражение отрезал подполковник Сыромятников. — Что для Ил-76? 40 минут, для колонны хозов-мозов — 6 часов. На учение я попал глубокой ночью. Уже порядком издерганные начальники разведки и командир разведроты встретили меня, не скрывая раздражения. «Ты где шляешься?» Было самое мягкое, что я услышал в начале разговора. «Бери взвод и дуй на этот рубеж. Оттуда возможен подход резерва противника. Проверить и доложить». Я прикинул по карте. «По прямой через лес, километров пятнадцать. До срока три часа. Успею». Взвод сиротливо жался к штабной палатке. Нудный осенний дождь не прекращался с момента выброски. Дорочито, бодрым голосом. Я подозвал сержантов, положил на землю карту, и на нее компас. В тусклом свете фонарика стрелка вяло крутилась по кругу и не собиралась ни на что указывать. Компас одного из сержантов издевательски повторил эти пируэты. Это шли от палатки на 50 метров. Та же картина. Вспоминаю, как расположена палатка, как на столе лежала карта начальника разведки. И указываю направление марш-броска. Дозор привычно рванул во мрак ночи, а взвод засопел следом. Два часа бега в кромешном мраке по лесу с полной выкладкой. Лучше бы меня Бабичев освободил от этого. Все б ничего, но как ту японскую певичку я, сука, меня одолевало сомнение, а тому ли я дала? То есть туда ли мы поспешаем? Бойцы не сомневались, но сержанты видели... Каким компасом я ориентировал карту на местности? Когда вышли к реке, объявил привал. Двух бойцов послал вверх и вниз по течению. Вообще-то по карте был ручей, и через него пешеходный мосток. Какова же была радость, когда один из разведчиков вернулся и доложил. «Мост не мост, а поручни из воды торчат!» Видать, этот дождь превратил ручей в реку. За 12 километров от намеченной точки... Мы отклонились на каких-то 50 метров. Я на радостях продлил привал и разрешил перекусить. Банка сосисочного фарша с галетой и холодной водичкой была как раз вовремя. Ефрейтор Кондрашов, зюдоист КМС, бесцеремонно отодвинул меня, когда я попытался первым перейти по мосту через реку. Держась за поручни, он уверенно перешел на тот берег. За ним взвод. Привязавшись по карте к мосту, вышли на заданный рубеж, залегли, замаскировались, доложили. Забрежил рассвет. Смотрю, мне опять передают открытую банку сосисочного фарша и галету. Кто давал команду жрать, была первая реакция. Да и свой сосисочный фарш я уже съел. — Мы не едим, — ответил сержант, — а вам надо по чуть-чуть, но часто. Вообще-то мне что-то подобное говорили в госпитале, при выписке, но я-то бойцам ничего не рассказывал. Откуда они узнали? С тех пор на каждом привале мне молча совали открытую банку сосисочного фарша с галетой. А ведь это было самое вкусное в нашем десантном сухпае, и бойцы его всегда съедали первым. Три дня мы воевали в тылу противника, и все эти три дня не прекращался дождь. Нам, разведчикам, не давали покоя ни днем, ни ночью. Но в короткие минуты отдыха бойцы неизменно стелили для меня сухую плащ-палатку и передавали открытую банку сосисочного фарша. В какой-то момент мне даже показалось, что они смотрят на меня по-другому, не как на командира, а как на пациента, что ли. Я и сам другими глазами взглянул на свой взвод. Что-то очень важное в бойцах я раньше не рассмотрел. Через неделю после учений меня назначили заместителем командира разведроты. Прощаясь со взводом, я почувствовал, что оставляю с ним частичку своей жизни. Водосточная труба. Если в городе среди зимы пропадают водосточные трубы, значит военные готовятся к полевому выходу. Народная примета. Зимы конца 70-х в Литве отличались сибирскими морозами и обильными снегопадами. Четвертый час ревнуемся светом. Кто быстрее? Мы откопаем от снега старые ямы, или он завалит их снегом по новому. Первая локальная победа. Очистили от снега, накрыли одну яму палаткой и даже затопили печку внутри по сравнению с тем, что будет снаружи. Африка. Как заместитель командира разведывательной роты, пытаюсь с писарем разобраться с расписанием занятий. Тихо радуюсь, что у меня в палатке есть законное дело. Вместе с зарядом ветра и снега валивается ротный Валера Плавский. Пойди, разберись в управлении роты, почему не хватает колен для печки. Точно. Управленцы стоят, руки развели и глазами хлопают. Палатку и печки поставили, а трубы как ветром сдуло. На смотре же все было. Куда просрали? Да мы, до да нас! Ну, блин, детский сад. Явно капсукасские разведчики спионерили. Эти бедовые, что украсть, золотые руки. Где я вам в лесу найду трубы для дымохода? Пришлось отдать от второй офицерской палатки. Когда взводные убедились, что подчиненные разместились, готовы к ночевке, И пришли к своей палатке, рядом с печкой валялось одно жестяное звено для дымохода, да и то перееханное машиной. Я предупредил расспросы догматом из КВС. Сначала надо о людях позаботиться. — А мы тебе кто? — ехидно интересуется командир второго взвода, лейтенант Рашитов. Да и стандартная буржуйка досталась с треснувшей крышкой. Внутри палатки минус тридцать, только что не дует. Ну, Васильевич! «Большое тебе человеческое спасибо!» Поняв, что с заботой о людях получился перебор, молча побрел проверять, что у соседей лежит не так. И нашел. Даже воровать не пришлось. Кауновские разведчики по-барски разрешили. «Бери!» «Клондайт! Эльдорадо!» Пол машины водосточных труб, оцинкованных и покрашенных, прямых и с уголками. Чуть потолще стандартных. Но кто дареному коню смотрит в зубы? — Обживемся, заходите. Схватил охапку труб и убежал. Через полчаса из палатки командиров взводов торчала самая длинная и толстая труба, и из нее валил дым. Однако не весь. Часть, через треснувшую крышку, валила во внутрь палатки. Ротный позвал к себе, но я из чувства солидарности остался со взводными. Спали, не раздеваясь. Пока ноги обгорали у самой печки, голова примерзала к палатке. Ближе к утру вообще встали и подсели к печке. Импровизированный совет, состоявший из закопченых красноглазых и невыспавшихся офицеров, решил. Это полная фигня. Надо что-то делать. Второй взвод на занятиях берем на себя. А Фаис к вечеру делает новую печку. И сделал. С инженерным-то образованием и не сварганить печку? Нашел на полигоне пустую, как ему показалось, бочку. Нарисовал на ней две дверки. Определил, где колосники, и где дымоотвод. И поехал на ближайшую МТС. Подкупил двумя сигнальными ракетами местного сварщика и показал, что и где резать. И все б ничего, но из-под чего на полигоне валяются бочки? Правильно, из-под напалма. Хоть наш напалм и отличается от американского тем, что тот трудно потушить, а наш трудно поджечь, но сварщику это в конце концов удалось. Что-то внутри бочки забулькало, потом загорелось, задымило, потом заревело и через пробку стало вырываться наружу пламя, как при старте межконтинентальной ракеты. Литовцы побросали горелки, ключи и кувалды попадали, как при артобстреле бочка сорвалась с места и подчиняясь одной ей ведомым законам баллистики начала громить все что попадалось на ее пути эх догадаться бы заранее приварить пару стабилизаторов она бы точно ушла на орбиту растопив во дворе половину снега и разгромив все что нелегкое занесла туда в это утро бочка минут через пятнадцать угомонилась забившись под забор под страхом расстрела литовцы отказались к ней подходить Фаизу пришлось применить недюжинные задатки дипломата, чтобы все-таки уговорить сварщика довести дело до конца. Вернувшись с занятий, мы застали Рашитова в момент растопки своего инженерного чуда. Однако чудо нещадно дымило и не хотело разгораться. Вторая ночь прошла еще хуже первой. Утром совет красноглазых постановил Дымат-вот слабоват!» «Езжай, варивай потолще!» В палатку мы валились перед обедом, никаких особых иллюзий не питая. И что мы видим? В палатке чистый воздух. Фаис в одном тельнике инструктирует истопника. Углы палатки оттаяли и уже обсохли. Наши задубелые на морозе рожи сами по себе расплылись в улыбках. «Фаис, срочно патентуй размеры своего изобретения! Будем продавать за бешеные бабки!» Третью ночь мы спали раздевшись под простынями, за бортом минус 37, в палатке не мерили, но кроме тельников ничего не надевали, а над палаткой гордо дымила водосточная труба, которая еще три дня назад выполняла совсем другую работу.